Сиамни потом призналась императору, что почувствовала себя словно вновь в плену у белой тени. Точно его услыхала ее смех и поняла, что неведомый разум, управляющий разломом, доволен точным исполнением своего плана. Сыжис, едва передвигая ноги и опираясь на руку Кертинора, в оставшиеся дневные часы исходило поле вдоль и поперек. Ее ученики по камню перебрали то, что осталось на месте исчезнувшей пирамиды. Легионеры с хохотом взбирались на остатки зловещего сооружения, самые остроумные решили, что стоит непременно справить тут малую нужду. Пирамида уничтожена, но только ее надземная часть, тот самый камень, о котором говорила Мурону, очевидно скрывается в подземельях. К проконсулу Клавдию помчался быстрый почтовый голубь, а император, не дожидаясь ответа, велел разгребать завал и долбить каменные ложи некогда грозной пирамиды. На следующий день загремели сооруженные гномами тараны. Раздевшись до пояса, легионеры тянули веревки, раскачивали подвешенные между треногами бревна, и те падали всей своей тяжестью раз за разом, ударяя оконными остриями в неподатливый коричневый камень. И Сежис, и Сиамни попытались определить, нет ли где пустот поближе к внешней стене, однако не преуспели. Развалины пирамиды успешно отразили их натиск. Помощники-чародейки попытались сложить стенолунное заклинание, однако, пустив его в ход, уползли еле живые. Чары отразились от руин, едва не разорвав на куски незадачливых волшебников. Тараны оказались успешнее, правда, и они едва угрызались в древний камень. Внутренние слои стойко сопротивлялись осаде. Правитель Мелина, чей домен сжался сейчас до размеров лагеря его небольшого войска, терял терпение. Тараны гномов исправно и неутомимо долбили упрямые развалины, однако работа продвигалась медленно, недопустимо, медленно. А мятежные обороны тем временем без боя заняли мелин, вновь и вновь повторял себе император. Справится ли Клавдий, сумеет ли пройти по Власяному мосту, сохранить столицу, легионы и остатки имперской казны. Брага наверняка пришел в бешенство, узрел почти совершенно пустую сокровищницу. Правитель Мелина не находил себе места. Это было не его сражение. Он требовался там, на востоке. Ему, а не прямодушному Клавдию, следовало вести переговоры с заносчивыми баронами, уже возомнившими себя победителями. От проконсула сейчас требовалось только одно – сохранить армию и ее запасы, заставить мятежников уверовать в то, что они и в самом деле взяли верх. Перед шатром горел небольшой костер, император невидящий смотрел на огонь. И лишь когда ему на плечо, на железные сочленения панциря, а с ним правитель Мелина расставался только ночью, легла тонкая ладошка Сиамни, император вышел из транса. Солнце стояло в зените. Невдалеке ритмично бухали тараны. После сражения со стражами пирамиды, легион серебряных лад и гномы заскучали. Вокруг мертвая пустыня даже охоты не стала. Центурионы, конечно же, мечтать не давали. Легионер или марширует, или строит лагерь. Или сражается, или спит. А если он не занят ни тем, ни другим, следует устраивать учения. С утра до вечера. Гуинн. Тайден, все пошло не так. Император накрыл ее ладонь своей. Я ждал боя, взял лучших из лучших, а сражаться низким не, не знаю, что мы найдем в этой пирамиде, если пробьемся. Пробьемся. С непоколебимой уверенностью сказала Сианна. села рядом, отбросила черные волосы с лица. Мы пробьемся, Гвин. Я чувствую. На камне этих стен наложены заклятия, но они слишком старые и ослабли со временем. Тараны справятся с ними быстрее, чем я и Сейджес. Даже удастся нам расшифровать защитные чары. Я не только о пирамиде. Магия крови, которую пустила в ход радуга. А чего же еще ожидать от мятежного синоцветия? Они останавливают вторжение как могут. А что если остановят? Шепотом проговорил император, не отводя взгляда от пляшущих языков пламени. Что, если они спасут Меллиан? О, вся мне озабоченно взглянула в лицо любимого. Вот она что, так я и знала. Если радуга спасет мою империю, достоин ли я по-прежнему бороться за ее трон? Сидишь и думаешь, что придется уйти в добровольное изгнание, потому что править Мелином должны те, кому удалось его защитить. И по-прежнему считаешь, что наш совет первым прибегнуть к человеческим жертвам был нехорош. Я, наверное, плохой правитель тайды. Раньше мне казалось, что я пойду на все, чтобы стереть радугу с лица земли и отстоять мою империю. А теперь оказалось, что готов, но не на все. Я жертвовал легионерами, посылая их в самоубийственные атаки. Я выжимал налоги с разоренных пахарей, я убивал чародеев. А оказалось, что последнего шага я сделать не могу. Слаб. Маги радуги преспокойно резали детишек и одержали победу. Сделал то, чего не смогли мы. Остановили козла многих. И теперь я не знаю. Я в растерянности, тайды. Впервые за всю эту войну я не колебался, бросая империю и прыгая за тобой в разлом. Не колебался, когда мы сошлись лицом к лицу с той белой тенью. Не колебался на свиле, на ягодной гряде. И сейчас, возле разлома, не колебался тоже. Однако, последний шаг. Детей резать. Он на миг закрыл лицо руками. Знаю, знаю, что ты сейчас скажешь, что принцип меньшего зла требует спасения многих ценой жизни нескольких. Что если не остановить козлоногих, погибнут вообще все дети нашего мира. Я отлично все это знаю. У меня даже, он усмехнулся криво и бледно. У меня даже есть собственный опыт в где-то убийстве. Давний, конечно, но такое не забывается. Но не могу. «Ни сам, ни отдать приказ. Легче вновь броситься в тот же разлом». Сиам не молча покачала голову. «Я тоже убивала детей, Гвин. Пытала и мучила невинных. Троша, что я с ним сделала?» Она вздрогнула. «Это не ты, это Эмиль Сторн. Да, но не только. Я ненавидела вас, людей, ненавидела вашу расу». Мечтала, чтобы она сгинула вся, без остатка, чтобы повторился берег черепов, только уже с другим исходом. Без этого, наверное, царь древа не выбрала бы меня. Царь древа отдавала Эмельсторн в руки Дану. Любого Дану. Разве не так? Так да не так. Любого, но, но готового нести с его помощью смерть врагам деревянного меча тем, кого ненавидели его создатели. «Так что не поливай себя грязью, Гвин, милый мой. Ты побеждал во всяком бою. Даже козлоногие не смогли взять верх над твоим войском, поэтому ты не понимаешь, Тайден», — горько проронил императора. «Если радуга действительно одержит верх над тварями разлома, если маги остановят вторжение, пусть даже ценой кровавых жертв, мои же легионеры отвернутся от меня». И правильно сделают, они служат не только императору, но и империи. Зачем им правитель, ввергнувший их родину в хаос жуткой войны? Зачем им сражаться против магов, если чародеи спасают их, легионеров, чад и домочадцев? Ты думаешь, что те же серебряные латы... Серебряные латы пойдут за тобой и в разлом, если ты прикажешь, строго сказала Сианн. Нет, Гвин, народ от тебя не отвернется. Почему ты о нем так плохо думаешь? Неужто у народа такая короткая память, и все дружно забыли, чем была радуга до войны? Как маги жгли всех, кто мог посягнуть на их чародейские монополии? Как истребляли детишек из простонародья, в ком замечена была хоть малая искра магии? Не скоро забудут люди и шаверскую резню. Однако благодеяние не перевесит, волшебники ведь спасают не только других, но и себя в первую очередь. Отбрось сомнения, Гвин, ты побеждал, пока был уверен в себе и своей правоте. Ничего не изменилось, поверь. Нам просто надлежит чуточку поторопиться. Да ну легко вспорхнула с места. Пойду попрошу легионеров постараться. Однако мне не успела сделать и пары шагов. На встречу ей, чуть ли не расталкивая молчаливую стражу вольных, выкатился баламут, весь перемазанный коричневатой каменной пылью. Запыхавшийся от быстрого бега гном, глядя прямо в глаза император, выдохнул только одно слово. «Пробились!» Правитель Мелина поднялся. «Пробились, мой император!» «Пробились!» Гном Баламут аж подпрыгивал от нетерпения. «Как раскачали таран!» «Да как вдарили!» «Кирпичи до неба полетели!» «И что там?» «Что, Баламут?» «Там?» Драма император!» – быстро отрапортовал гном. «Мы сразу же стражу поставили, а я побежал к твоей милости. Ну, пора!» Повелитель Мелин встал, повел плечами. Привычная тяжесть кованого доспеха уже почти не тяготила. «Я с тобой!» – тотчас вскочила Исиамни. Император только покачал головой. «Я с тобой!» – с напором повторила Дану. «Нет, я пойду с Эжес. Больше никого!» «Это главная пирамида Тайды тут, под ней, прости за высокий слог, скрыто главное зло. Может, оно нас и сожрет, но я надеюсь, что при этом подавится». Император откинул полог шатра, пропустил вперед Сиамни, шагнул вперед. Гвин, нет, Тайда, нет. Я стану думать о тебе, а не о деле. Если же придется жертвовать собой, то, то ради дела, а не для того, чтобы меня спасать. Не обижайся». Император осторожно коснулся ее волос цвета вороного крыла. «Я должен отдать жизнь так, чтобы избыть разлом и его тварей. Хотя, конечно, никто заранее ничего отдавать не собирается. Это я только для красного словца». Впрочем, император тряхнул головой и через силу улыбнулся. «Мы еще посмотрим». Сямне мне гордо выпрямилась, вытерла слезы. «Другая на моем месте вцепилась бы у тебя зубами и ногтями за то, что ты, подлый мужичонка, ставишь свою мужчинскую империю выше меня. Она еще пыталась шутить. Но я тебя знаю. Империя и в самом деле, значит, она не договорила больше меня изо всех сил, пытаясь скрыть тревогу за любимого. Да вы с ней стоите рядом. Империя и ты». Но я уже один раз отрекся от державы ради тебя. И не хочу лишиться тебя вторично. Мы отправимся вместе с Сейжес на разведку. Вдруг нам повезет. Должен же хоть раз выпасть наш расклад. В игре с разломом Гвин не выпадет. Значит, перевернем стол, а карты выбросим, Ухмыльнулся император. Я буду ждать. Негромко произнеслася Амни, отворачиваясь. Нет-нет, не целуй меня и не обнимай. «Это получится как бы прощанием, а я прощаться с тобой не желаю. Предпочту вообразить, что ты изменяешь мне с молодой землепашкой на стоге свежескошенного сена». «Я и тебе изменяю?» – шутливой искренностью возмутился император. «С землепашкой? Откуда ты только слов таких набралась?» Асян мне улыбнулась, приложив ладошку к его губам. «Я знаю, родной». «Не надо ничего говорить. Просто иди и возвращайся. Поскорее. Очень тебя прошу. Ты вернешься, ты отдохнешь, а потом я покажу тебе, что все землепашки нам, да ну, и в подметке не годятся. Иди». И она слегка подтолкнула его в спину.